Глава восьмая. Ворон. Уже вернулась. Заглядываю в кабинет Яны, сосредоточены на перебирающей бумаги, а затем смотрю на часы, подтверждая, что суд закончился. Как успехи? Все отлично, удовлетворенно улыбается. Карпеевых развели. По имуществу пришли к соглашению. Городская квартира и машина остаются за женой, за городный дом, за мужем. севастьяновы Наконец-то предоставили устраивающий обе стороны график посещения детей. Обсудили сумму алиментов. Заседание назначено на завтра. Думаю, оно будет последним. Справишься одна. Помню, что завтра в гости придет Миша, чтобы познакомить с Евгенией. «Есть важные дела...» Подмигивает, намекая, что вечер я проведу в компании девушки, которая уйдет из моей жизни с рассветом. «Есть...» Изотов напросился в гости, с невестой будет знакомить. Удивительно, что заставляет мужчину жениться второй раз, да еще и через три месяца после развода. Неужели первый брак ничему не научил? Страх, что юная девочка сбежит к более перспективному, а главное — молодому кандидату. Поэтому нужно ее окольцевать, тем самым подтвердив право и поставив незримое клеймо. Предложение выйти замуж — это контракт, «А кольцо — подпись. Ты ведь была замужем, все знаешь». «И меня хватило. На два года, как ты помнишь». Яна сгребает документы и спешит на выход, проталкивая меня в двери в переговорную. «Условия контракта не устроили?» Смеюсь, вспоминая ее избранника, который однозначно не подходил знающей себе цену Яне. По глупости не прочла пункты, пропечатанные мелким шрифтом внизу страницы — цокает, показывая, что это не мое дело. Я лишь знал имя мужчины, которому она сказала «да», но личное знакомство так и не состоялось. В тот момент бывшая однокурсница трудилась на государственном поприще, и именно я уговорил стать моим партнером сразу после того, как отец отошел от дел и передал мне владение своим детищем. «Яна, ты же юрист. Как опрометчиво с твоей стороны читать важные документы по диагонали?» подтруниваю над компаньоном, усаживаясь за переговорный стол и пока не понимая, к чему готовится Яна. «Мы кого-то ждем? «Да». Человек попросил проконсультировать его по вопросу развода. Толком проблема не объяснил. Поэтому выслушаем, а затем решим, стоит ли браться за дело. «Думаешь, проигрышная?» «Пока непонятно». Она мнется, перекладывая бумаги на столе. И не глядя мне в глаза, что не свойственно Яне. Ужин с Мишей и его невестой. Для себя пару планируешь? Уже. Сам не замечаю, как при мысли об Олеся на моем лице появляется улыбка. Яна отвечает аналогично, и я не сразу понимаю, что она подразумевает свое присутствие. Олеся. С чего вдруг? Компенсация ущерба. А. То есть ты хочешь представить ее Мише и предложить в качестве организатора свадьбы? Киваю, полностью соглашаясь с выводами. Макс, она очень милая. Яна прикладывает ладонь к груди, прикрывая данным жестом неискреннюю эмоцию. Но не твой типаж. Ты останавливаешь свой выбор на ярких, самодостаточных, острых на язык. С остротой у нее все в порядке. Этим и привлекла? Могу так сказать. У нее есть своя, противоположная моей точка зрения, которую она бойко отстаивает. А те аргументы, которые сыплются на мою голову, как из рога изобилия, дают понимание о неординарной и очень интересной личности. Просто милые. Меня никогда не привлекали. Щенящий взгляд, томные вздохи и бесконечная надежда на большую семью. Сразу мимо. Но Олеся верит в то же самое. В общем, всегда... Это постоянная не меняющаяся константа, которая которой она упорно идёт. И мне интересно, способен ли я надломить ее убеждения осторожными вбросами, посеяв зерно сомнения. То есть это эксперимент? Ты используешь ее как подопытного кролика? Можно сказать и так. Узнаю Макса Ворона, звонко смеется Янка, откидываясь на стуле. А я-то решила, что соседка надломила тебя, заставив смотреть в другую сторону и восторгаться свадьбами. Мне просто интересно, в какой момент все эти влюбленные, жаждущие связать себя узами брака парочки превращаются в ненавидящих друг друга людей, плюющихся ядом. Когда внутри щелкает, и человек готов выкрикнуть «ненавижу!» Они же любили друг друга. Все любили, понимаешь? как оказались на дне, окутанные презрением и желанием вырвать из глотки когда-то родного человека даже пару старых кроссовок. Я их столько видел перед собой. указывая на противоположную сторону стола и продолжаю. Красивых, не очень красивых, умных, старых, молодых, хитрых, меркантильных. Но были и мирные разводы. Яна обрывает мою тираду, заставляя выудить из памяти несколько бракоразводных процессов которые не прошли на повышенных тонах. Были. Четыре пары за 12 лет моей работы. Ты считал? Записывал, подтверждая, получая удивленный взгляд. Две из них с брачным контрактом, что существенно облегчает данный процесс. Две, которые пришли к общему знаменателю еще до того, как оказались в моем кабинете. И мы не можем утверждать, что до появления в нашей фирме они не сцедили накопленный яд. Люди разучились договариваться? Нет, Яна, разговаривать — первопричина всех проблем, и не только в отношениях между мужчиной и женщиной. Это относится ко всем социальным ролям. А ты со своими мимолетными увлечениями много разговариваешь? Если бы мои родители в свое время слушали друг друга, возможно, у меня бы сейчас не было отчима младшей матери на двадцать лет и мачеха младше отца на тридцать. Может быть, именно по этой причине я не принимаю стандартную картину мира, в которой создаются семьи, рождаются дети, и каждый вечер ты возвращаешься к одному человеку. Мои родители полжизни провели в поисках чего-то, по их мнению, делающего их счастливыми, забыв показать сыну, то есть мне, как правильно. Раз в несколько лет у мамы появлялся новый поклонник, а папа знакомил меня с очередной «последней любовью», которая, конечно же, оказывалась далеко не последней. «Макс, вспоминаешь, что говорил девушке в баре на прошлых выходных?» Яна показательно фыркает, закатывая глаза. «Не напрягайся», — похлопывает меня по плечу. «Уверена, ты даже имени ее не помнишь». И пока провожу параллели, вспомнив аналогичную подковырку Олесе, в переговорной появляется довольно приятная пара судя по спокойной беседе у них вполне человеческие отношения неужели в моем списке появится пятый пункт добрый день Гореев александр доброжелателен улыбчив и настроен позитивно что подтверждается улыбкой на лице его спутницы добрый я так понимаю вы уже пришли к общему знаменателю а наша задача все правильно оформить переглядываемся с янкой надеясь на быстрый исход нет нет Наконец, Гореев понимает суть вопроса. «Это моя невеста, Светлана. Дело в том, что при подаче заявления выяснилось, что я все еще женат». «Интересно, как можно забыть, что у тебя имеется супруга? Или у мужика была серьезная травма, которая отшибла воспоминания о последних годах жизни?» «Это как?» «Сам я родом из поселка городского типа Фиалково, знаете такой? Едва сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться улавливая на лице Яны подобную эмоцию. Неважно. После института вернулся, женился на сонке и стал главой сельского поселения как особо активный гражданин. Потом меня в районе заметили, пригласили на работу, а затем и сюда. Сейчас я заместитель мэра по социальным вопросам. В общем, обещал жене вернуться, но как-то завертелось, закрутилось. Все его существо вопит, что лишь в данный момент после произнесенного Гореева одолевает невероятное чувство вины, которое не в состоянии заглушить даже невеста, поглаживающая его руку. «Соня на развод подала, и даже меня уведомила об этом, но, как оказалось, забрала заявление в последний момент». «Когда это было?» «Десять лет назад». Гореев сглатывает, а Янка, не сдерживаясь, присвистывает и едко ухмыляется. Мы оба понимаем, что за это время городской чиновник накопил и приобрел немало, и в случае, если та самая Соня окажется несговорчивой, свадьба отложится надолго. Чего вы хотите от нас? Чтобы вы добились ее согласия на развод? Понимаете, Александр, компаньон берет себя в руки, приступая к решению вопроса. Уверена, вы существенно улучшили свою жизнь за десять лет. «Недвижимость, машины, заработок. Наверное, и счет у вас имеется со значительной суммой», — Гореев кивает в подтверждение догадки Яны. «Можно, конечно, постараться и доказать, что все это время вы проживали раздельно и никакого участия в ваших делах жена не принимала. Но будет лучше, если вы сможете договориться с Соней и развестись по обоюдному согласию. Дети есть?» «Нет». «Вот, все становится намного проще». Яна косится в мою сторону, приглашая вступить в беседу. «Вы пробовали поговорить с женой?» «Я боюсь». Горей взглатывает, переводя взгляд с меня на Яну, а затем на невесту, которая все это время с интересом разглядывает свой маникюр. Словно это ее не касается. «Она же обижена, понимаете? Обещал приехать и пропал. И как теперь ей в глаза смотреть?» «Обычно смотреть». А вот и вступительное слово от будущей новой жены. «Это я себя чувствовала полной дурой в ЗАГСе. Ваш жених уже женат. Приходите после развода». Кривится, подстраиваясь под интонации другого человека. «Приятно? Делай, что хочешь, но получи развод». Резко встав, невеста опрокидывает стул. От грохота горее сжимается, но остается на месте, провожая взглядом удаляющуюся девушку. Александр, у вас есть план? Мне интересно, что собирается делать мужчина и зачем обратился к нам. Да, поехать к Соне. С вами, указывает на меня, чего то обойдя внимание Мьяну. Вы представитесь моим адвокатом, скажете что-нибудь умное и ввергающее в ступор, и Сонька сразу согласится. А если нет. Плачу любые деньги. Перегибается через стол, а слезный взгляд заставляет меня кивнуть. Едем завтра. Нет, Александр, завтра у меня все распланировано. А, как я понял, Ваша Фиалкова находится в 120 километрах от города. Просматриваю карты в телефоне, убеждаясь, что придется тащиться, черт знает куда. Поэтому поедем в понедельник. Чтобы точно попасть в ЗАГС. Спасибо. Гореев хватает мою руку и трясет так, что я подпрыгиваю на стуле. «Кстати, не подскажите адрес какого-нибудь свадебного агентства. Мне нужно Светочку успокоить». «Соседняя дверь». Не задумываясь, направляю горе жениха к Олесе. «До встречи». Мужчина в припрыжку выскакивает из переговорной. С минуту пребываем в тишине, раздумывая о своем. «Собственно, я о сумме гонорара, который потребую за работу с городского чиновника». Не знаю, как нас встретят Фиалкова, но чувствую пятой точкой, что просто не будет. И если Соня хоть на десятую часть походит на свету, нас ждут полномасштабные боевые действия со всеми вытекающими. Интересно, жизнь Гореева застрахована? Интересно. Он застрахован? Я озвучивает мои мысли, уставившись в одну точку. Сталкиваемся взглядами и начинаем хохотать. Осознав, что мысли сошлись, и лишь я назвучила их вслух. «Недаром ты мой компаньон, одна школа». «Нет, Макс, один взгляд на жизнь и её устройство. Ты грамотно выбрал партнера для работы. Советую поступить так же и в личном плане». «Ты сейчас на что намекаешь?» Взгляд девушки мечется по углам комнаты, скрывая от меня истинные причины произнесенной фразы. «Ты себя имеешь в виду?» «Да!» — откидывается на спинке стула, сложив руки и, наконец, удостоив прямого зрительного контакта. «А что, я не подхожу?» «Я никогда не рассматривал тебя с этой точки зрения!» «А может, стоит открыть глаза и посмотреть?» «Макс, сколько мы знакомы!» «С института!» «Я знаю тебя лучше, чем ты сам!» «Ты не веришь во всю эту чушь с искренностью и любовью до гроба!» У меня аналогичная точка зрения. Тебе 38, мне на год меньше. Возможно, ты удивишься, но я хочу ребенка. одного для себя. Для меня ты лучшая кандидатура с приемлемым набором качеств и черт. Почему не создать семью на договорной основе с правилами и возможностью личной жизни каждого из нас? Партнерский брак? Нет. Почему? Я не привлекаю тебя как женщина. Яна поднимается и выходит из-за стола, чтобы совершить вращение для более детального осмотра. Не уродина, с мозгами, достижениями и собственным кошельком. Все так, но я тебя воспринимаю как друга. С друзьями не спят. Между мужчиной и женщиной дружба невозможна, заявляет уверенно, наблюдая за моей реакцией. Кто-то обязательно рассчитывает. На нечто большее. И сейчас она говорит о себе, фактически открыто признаваясь в чувствах, которые испытывает в отношении меня. Вот только я действительно не воспринимал Яну как женщину в студенческие годы и после, когда мы с ней столкнулись вновь восемь лет назад. Исключительно компаньонный человек, разделяющий мои взгляды. Я не рассчитываю, объясняю честно, чтобы на этом закрыть поднявшуюся тему. Ответить взаимностью не могу соседки «Отвечаешь?» — кивает в сторону агентства Олеси. «Я уже пояснил причину своей заинтересованности». «Выяснить, сможешь ли перетянуть ее на темную сторону?» «Да брось, Макс. Она огрызается, чем цепляет тебя. Милая девочка, а страна язык, а именно это тебя будоражит и манит», заставляя заглядываться в соседнюю дверь по поводу и без повода. «А завтра, после ужина с Мишей...» Планируешь затащить ее в постель? Если она будет брыкаться, в тебе проснется инстинкт охотника, который не позволит отпустить жертву, пока она не окажется в твоих объятиях. Вот только в случае победы Олеся мгновенно станет неинтересна, и ты выкинешь ее из своей жизни так же, как и десятки женщин, прошедших через тебя за все эти годы. Ты вновь победитель, а личный список увеличился еще на один пункт. «Уверена, для тебя дорога в ад выслана именами тех, кого ты бросил». Яну несет, И чем больше слов она произносит, тем ярче пылают ее злость и негодования, которые были задавлены долгие годы. Чем обусловлен прорыв? Она молча принимала всех девиц на одну ночь. Но именно Олеся всколыхнула нечто болезненное и волнующее, заставляющее скривить губы в ядовитой ухмылке и метать в меня стрелы презрения. Я не видел этого раньше. Или не смотрел. Этот разговор случился первый и последний раз. Проявившаяся в моем голосе сталь действует на Яну отрезвляюще, заставляя вздрогнуть, но не отвести взгляд. Твоей личной жизнью я никогда не интересовался. Будь добра сделать так же по отношению к моей. Мы партнеры в равных долях». «Свою часть ты можешь забрать, когда пожелаешь, если не видишь дальнейшего сотрудничества. Завтра у тебя два заседания. Возьми неделю от голов, чтобы обдумать наше с тобой взаимодействие в рамках работы. В понедельник я уеду по делу Гореева, а во вторник ты объявишь мне свое решение. Хороших выходных!» Яна, кажется, даже не моргает, пока я чеканю каждое слово, стремясь донести свою позицию. Но, выйдя в коридор, чувствую пронизывающий взгляд между лопаток И кляну себя за несдержанность. Спустя восемь лет работы она решилась открыть свои чувства, а я жестко одобрил внезапный порыв. Но так даже лучше. Не стоит давать надежду женщине. Как правило, любое сомнение и фразы «может быть», «посмотрим, что будет дальше», «возможно, все получится» приводят к фатальным последствиям и более болезненному разрыву. В случае Яны я рассматриваю только рабочие отношения. А что касается личных, Оказавшись в холле, осторожно подхожу к дверям соседнего офиса, наблюдая в небольшой просвет, как гареев с невестой общаются с Олесей. Она действительно милая. И раньше я бы заявил, что это не определение для девушки. Но в случае моей соседки — самое точное. И это однозначно подкупает даже меня. Такое чувство, что я развернулся на 180 градусов и сменил приоритеты — неожиданно для себя засмотревшись на то, что всегда проходило мимо. «Не мой типаж, но, может, для того, чтобы осознать, где действительно твое, стоит более детально изучить непривычное?»